Глава 13. Как приятно это знать. Когда я добралась домой, оказалось, что батя уже ушла на работу. Так было проще сдержать слово и ничего ей не говорить о том, что случилось с Биллом. И не надо было объяснять ей, почему я вся с головы до ног в пыли и грязи. Я стянула с себя всю одежду и приняла роскошную ванну. Вода была чуть тёплая, но освежала. Это было лучше, чем ничего. И так я не усну. С Биллом я вела себя глупо. Не стоило мне устраивать сцен. Да, конечно, он играл с огнём и ни о чём другом не думал. Но я решила, что обязательно извинюсь перед ним. Постараюсь всё уладить. Я поступила так ещё и от того, что чувствовала, насколько беспомощной и бесполезной я была. Женщина, разливавшая чай, и та сделала больше меня. Пока я мыла голову, я поклялась, что больше никогда не буду беспомощно смотреть на то, как люди подвергают себя опасности. Спрошу капитана Дэвиса о том, как обстоят дела с этими курьерскими курсами, и обязательно на них запишусь. Я снова думала о работе военной корреспондентки, вспоминая, как жадно я читала автобиографии женщин-журналисток на испанском фронте в времён гражданской войны. Сейчас же мне казалось невероятной их способность сохранять самообладание и делать то, что от них требовалось, во что бы то ни стало, без всякого принуждения. Смогла бы я стать такой же? Не знаю. У меня перед глазами до сих пор стояли лица детей там, на пожаре. Но я точно знала. Несмотря на то, что думала Банти, быть пойманной с моими письмами в сущности ничего не значило. Я не знаю. На самом деле, отвечать на них было наименьшим из того, что я могла сделать. Подобные мысли привели меня в чувство, воодушевили, и когда я явилась в редакцию, то постаралась придать себе как можно более уверенный вид. Ну и дела. Ахнула Кетлин, слушая мой рассказ о том, что случилось на выходных. Вот так запросто встретиться с мистером Коллинзом, да ещё с его братом «Я бы умерла прямо там, на месте!» Чтобы избежать дальнейших разговоров обо всём этом, я вкратце рассказала ей, как мы слышали взрывы на станции, и лишь мельком упомянула о том, как мы с мистером Коллинзом и Чарльзом обменялись любезностями. Тут-то я и совершила роковую ошибку. Кэтлин как с цепи сорвалась. «О, Боже мой! Расскажи, какой он, этот Чарльз!» Она выпучила глаза, теребя свой вязанный бордовый джемпер в попытке осознать, что у мистера Коллинза вообще есть родственники. «Он что, такой же брюзга, как сама знаешь кто?» добавила она шепотом. «Напротив, он очень обходителен», ответила я на то, что этого хватит, чтобы утолить ее любопытство. «Не хватило». «А какой он, старый или молодой?» Зволнованная тем, что мистер Коллинз живет вполне обычной человеческой жизнью, Она присела на край стола, рискуя головой в случае, если вдруг войдёт миссис Бёрд. Ну, я на самом деле не знаю. Я ощутила, как предательски горят щёки. Он такой высокий, не молодой. Ничего особенного, правда. Подумать только, щебетала Кетлин. Ну да. А о чём вы говорили? Так, знаешь, поздоровались и всё такое. Кэтлин покачала головой, совершенно потрясённая. Поразительно, у мистера Коллинза есть брат. Мне кажется, это совершенно естественно, чёпорно бросила я. Кэтлин прищурилась и улыбнулась мне. Я попалась. А ты совсем как Кларисс, подтрунивала она. Я фыркнула, чтобы отвести все подозрения, и принялась за работу. Как всегда, подходящих писем почти не было. Карающие длани миссис Бёрд избежали следующие. Просьба одинокой четырнадцатилетней девушки: Вы занимаетесь какой-то ерундой. Советую вам податься в гёрл-скауты. И полезный совет для тех, чья патрульная форма протирается от велосипедного сиденья. Натяните на него старый берет. Ещё одному письму был дан зелёный свет, что было удивительно, учитывая его содержание. Вот что писала девушка: Дорогая миссис Бёрд, пожалуйста, посоветуйте, что мне делать. Мой молодой человек постоянно смотрит на других девушек, когда мы с ним гуляем. Я подумала, что миссис Бёрд лопнет от гнева, прочитав подобное. Но оказалось, что тема мужчин, которые смотрят на других женщин, одна из её любимых. Ответ звучал весьма угрожающе, вполне в её духе. Я как раз закончила всё это печатать, Когда в полдесятого, много раньше своего обыкновения, с треском распахнулась дверь на этаже, явился мистер Коллинс, напевая что-то неуловимо знакомое из Моцарта, а это был добрый знак. Когда он входил молча, то всегда шёл сразу в свой кабинет, метался по нему, а затем очень громко кричал. Но сегодня он заглянул в нашу каморку, и мне даже показалось, что он улыбнулся. Доброе утро, леди. «Как поживаете?» «Рад видеть, что с вами всё хорошо после вчерашних ночных салютов». Он всегда говорил о налётах в подобном тоне. «Да, мистер Коллин, спасибо», — вежливо ответила Кэтлин до того, как я успела открыть рот. Внезапно, невзирая на заминку, я почувствовала небывалую уверенность. «Ведь это меня, а не кого-то ещё он угощал кексом в субботу». «А у вас, надеюсь, всё в порядке, мистер Коллинз?» спросила она. Не бывала и смелость. Обычно рядом с ним Кэт вела себя тише воды, ниже травы, так как до сих пор считала, что он не в себе. Я знала, что ей не терпится расспросить его о Чарльзе. Прямо как жук, доволен, упруг. Спасибо, Кэтлин. Кэтлин просияла. Наверное, хорошие выдались выходные, сэр. Сейчас она была похожа на официантку, выпрашивающую чаевые побольше. Превосходный, Кетлин, ответил мистер Коллинз, который впервые за те несколько недель, что я его знала, сказал о том, что у него случилось что-то хорошее. А как вы провели свои? Кетлин пришла в наступление. Очень хорошо, спасибо. Нам с мамой и бомбы нипочём. Всё, мой младший брат, знаете ли, с ним всегда так спокойно, несмотря на то, что он намного младше меня. Я подумывала о том, чтобы выброситься в окно. Вот как поразительно. Посмотрел на меня мистер Коллинс, но я, раскрыв рот, ту посмотрела на цветочный горшок. Хорошие выдались выходные. Да, Эмилина. Он настоятельно приглашал меня принять участие в беседе. А, да, спасибо, промямлила я. Во рту у меня пересохло почище, чем в Сахаре. Вдруг он спросит про Чарльза или что ещё хуже про наше чаепитие. А как там ваш брат? Взвигнуло я, и все, включая меня, подскочили от испуга. Я собиралась сказать что-то другое, но мной овладела паника. Ну, тот, который встретился нам на улице, вырвалось у меня. Говорить подобные вещи было бы уместно где-нибудь в стенде на собачьих боях или делая ставки на скачках чавкая жареной картошкой в кульке из Daily Express. Мистер Коллинз совершенно растерялся. «Вполне естественно, как ни посмотри». Всё же он собрался с духом и, на шаре в кармане портсигар, обратился к Кэтлин. «Ах, да! Возможно, Эмелина упоминала о том, что в субботу днём случайно встретила меня и моего брата». Кэтлин, даже не помышлявшая о том, что он может поделиться настолько откровенными подробностями своей жизни, покраснела как рак и готова была вот-вот грохнуться в обморок. На улице, выпалила я просто так для пущей ясности. Ну да, как любезно пояснила Эмми, случилось это именно на улице. Улыбнулся мистер Коллинз. Именно так, добавила я, лихорадочно размышляя, могут ли люди умирать от стыда. На улице. Эхом это звалась Кэтлин. в надежде на то, что этим положат конец этому мучительному представлению, от которого у кое-кого разве что кровь не идёт из ушей. Всё так же улыбаясь, мистер Коллинз, видимо, решил, что со всех уже довольна, и увёл разговор в сторону, спросив меня, над чем я сейчас работаю. «Над нашей колонкой ответов на вопросы читателей, мистер, эм, Коллинз», ответила я, изо всех сил пытаясь держать себя в руках. Не хватало еще, чтобы он заинтересовался письмами. Я приказывала себе успокоиться. «А!» Он прикурил и взял заметки со стола. «Святые Божие!» Ужаснулся он, прочитав ответ миссис Бёрд на письмо о других девушках. <святый> «Да я такой ерунды с той войны не читал!» «Эмми, выкидывай этот ответ!» «Генриетта все равно не читает журнал и ни о чем не узнает!» А если и будет пыхтеть, ответишь ей, что я лично так сказал. Должно быть, вид у меня был не очень, так как мистер Коллинз нетерпеливо поморщился, выпустив струйку дыма. Типографии со всем разберутся. Если что, я буду у себя. Фыркнув, он удалился. Всё ясно. Я обращалась скорее к себе, чем к нему. Уже не в первый раз он говорил, что миссис Бёрд журнал не читает. Кэт... начала я издалека, делая вид, что ищу точилку. Почему мистер Коллинс упомянул, что миссис Бёрд не читает наш журнал? Точилка нашлась, и теперь я сосредоточенно ковырялась в ней. Кетлин, оторвавшись от машинки, задумалась. Знаешь, он, наверное, прав. Я всегда оставляю для неё копию, но она никогда к ним не притрагивается и ничего мне не говорит. Как-то раз я забыла отдать ей свежий номер. И когда сказала ей об этом, она ответила, что у неё нет времени на всякую чепуху, и всякие там романы и писанины мистера Коллинза обойдутся без неё. Понятно. Я старалась сделать вид, что мне совсем не интересно. Как-то раз у нас в печать прошло нечто ужасное, вспоминала Кэт. На месте рекламного блока Vim ничего не было, просто пустое место. Я тогда думала, что мне конец. Она помрачнела. Воспоминание было не из приятных. «Да уж, страшно представить», — посочувствовала я. Кэт пришла в себя и героически продолжала. «Тогда я показала выпуск мистеру Бренду. Больше в редакции никого не было, и он ответил мне, что если никому больше об этом не говорить, то никто и не заметит». И так всё и вышло. Но я жутко боялась, что миссис Бёрд узнает и уволит меня. «Сама знаешь, какая она». И я всё время думала, что... Кэт, кажется, была близка к истерике из-за того, чего не случилось, и уже не имела никакого значения. И я поспешила её подбодрить. «Всё хорошо, что хорошо кончается. Если и произойдёт что-то подобное, то миссис Бёрд даже не обратит на это внимания. Как с той рекламой, о дуруно?» Кэт перестала себя казнить и уставилась в стену, о чём-то задумавшись. Вообще-то ты права, она улыбнулась мне. Но это же так здорово, правда? Просто замечательно. Вот именно, улыбнулась я в ответ. Я же собиралась сделать что-то, о чём она и подумать не смела. Другие девушки уступили место другому письму. Пока Кетлин печатала про прелестную салфетку для подноса, я достала из ящика письмо отчаявшийся, вспоминая наш ночной разговор с Тельмой. Я принялась за дело. Протиснуть в номер письмо и совет от Тельмы в папку, предназначавшуюся миссис Махоуни, оказалось проще простого. Впрочем, совесть все же мучила меня. Я нарушила слово, данное Банти. Что хуже, лгать своей лучшей подруге или игнорировать тех, кто в беде? Ни то, ни другое. Да кто я вообще такая, чтобы кому-то что-то советовать? Сомнения по-прежнему продолжали терзать меня. В одном я была уверена. Банти просто не понимает, о чём говорит. Если бы только она могла взглянуть на эти письма, то переменила бы своё мнение. Но это было невозможно. Если я хотела вести колонку за Месси с Бёрд, придётся вести двойную игру. Было над чем подумать. Мне нужен был перерыв, я что-то промямлила насчёт уборной. отправившись на лестничную площадку, где могла немного побыть наедине с собой. Моё одиночество, впрочем, длилось весьма недолго. Поглощённая собственными мыслями, наверху я наткнулась прямо на мистера Коллинза. "Рад, что нашёл вас, Эмилин", сказал он, пока я извинялась. Э-э, эм... он отвёл взгляд, взъерошил волосы, отчего они совершенно встапорщились. "Значит так, да." Это совершенно непрофессионально прозвучит, и, наверное, чертовски странно, но знаете ли, как есть так есть. Чарльз будет вне себя, если узнает. Хмм. Я с ужасом подумала, что ему попался на глаза новый выпуск. Он прочёл нашу колонку и сейчас разнесёт меня в пух и прах. Но он всё так же не знал, с чего начать. Э-э, и так? М-м, да. Повторил он. Что-то случилось, мистер Коллинз. Он выглядел совершенно потерянным. Вдруг меня осенило. О, боже, вы хотите мне что-то рассказать о капитане Мэйхью? Я тараторила как пулемёт, понимая, что в приличном обществе о таких вещах говорить вообще-то не принято. А протянул он: хм... "Ну да". Мы печально смотрели в пол, и я была готова провалиться на этом самом месте. После утомительной паузы мистер Коллинс, как истинный джентльмен, взял себе в руки, предварительно оглянувшись, нет ли кого на лестнице у него за спиной. Всё гла чисто. Итак, слова давались ему непросто. Не имел возможности сказать вам об этом раньше. Понял, что это необходимо. Просто знаете ли, Эмми, то есть Эмилина, то есть Миссис Лейк. Мой младший Чарльз Прямо-таки воспрял духом после того, как побывал с вами в кино. Он откашлялся. И я таким образом я хотел сказать вам, что если вы по какой-либо причине думаете, что работать со мной, так сказать, рядом, для вас в некотором роде, э <сёк> он замолчал, поджав губы, и взглянул мне прямо в глаза. Затем тяжко вздохнул и выложил всё разом. Эми Чарльз был весьма взволнован тем, что познакомился с вами. Знаю, что он будет чрезвычайно рад встретиться с вами снова. Я не думаю, что вам стоит отказывать ему лишь потому, что мы с вами работаем в одной редакции. Я желаю, чтобы об этом узнал кто-либо из наших сотрудников, и более не стану упоминать об этом. Так вот, если вы, может быть, хотели у нас оксе. Если же нет, то это было невыносимо. Я согласна. Пропищала я еле слышно, так тихо, что и летучая мышь с трудом бы меня расслышала. «То есть да, я бы хотела!» — сумела выговорить я. И снова испугалась собственных слов. Сейчас я чувствовала себя гораздо хуже, чем когда отец застукал нас с Банти, двенадцатилетних, хихикающими над картинками в одном из его медицинских атласов. «Э-э, хорошо, да, хорошо». У мистера Коллинза словно гора свалилась с плеч. Значит, решено. Я приношу вам свои извинения за то, что заставил вас всё это выслушивать. Какой кошмар. Не представляю, как справляются родители. Я бы точно не смог. Ужасно, ужасно. Он улыбался мне и выглядел весьма довольным собой. Чарльз приличный молодой человек, добавил он. Парень что надо, это точно. Уши его побогравели, и он успешно зашагал вниз по лестнице в том же направлении, откуда пришёл. Я с облегчением вернулась в наш кабинет, уселась за стол и принялась набирать новый роман, отвлёкшая меня от мысли о новом номере и разговоре с мистером Коллинзом. Я как раз добралась до эпизода, в котором девушка из вспомогательной службы ВМС по распределению попадает на базу, где немедленно влюбляется в двух офицеров фразам когда прибыл свежепостриженный Кларенс, не пожалевший Бриолина, горя надеждой, что Кэтлин оценит его усердие. «Доброе утро, леди!» — приветствовал он нас, начав босовито, закончив же предательски песклявым дискантом. «Прямиком из типографии!» — мрачно произнес он, делая вид, что ничего не случилось. «Ещё почта пришла!» Я вскочила так резко, что ножки стула оцарапали пол. «Свежий номер!» — крикнула я Кэтлин. «Спасибо, Кларенс!» Я выхватила у него журнал. «И письма. Потрясающе!» В этом выпуске было письмо запутавшееся. Наивное. Я думала, что всё будет так просто. Взять и напечатать ответ. Теперь в руках у меня было письменное доказательство моей вины, и я не находила себе места. «Эмми, да не волнуйся ты так!» — сказала Кэтлин. «Привет, Кларенс!» Хорошо выглядишь. Арх, вырвалось у Клэренса, поражённого в самое сердце. А ну как иш, цыкнула я. Удивлённая командирскими нотками в моём голосе, Кэт села так быстро, что пужинки её кудрей так и запрыгали. Клэренс заворожённо смотрел на них, как-то он сообщил мне, что у неё чудесные волосы. А потом простоял в коридоре минут 10, заламывая руки, пока не пришёл в себя. "Спасибо, Клариன்ஸ்", тихо поблагодарила Кэтлин, жалея его. Клариன்ஸ் почти осмелился посмотреть на неё, но нервы подвели его в последний мгновение. И вместо того, чтобы ответить ей, он дико захохотал, перекрывая три октавы, прежде чем поспешно ретироваться. "Эм, мне с тобой всё в порядке", взволновалась Кэтлин. В полном работе не в проворот. Стройка сбежала по моей спине, когда я положила пачку журналов на пол у стола и принялась сортировать письма. Что если миссис Бёрд решит заглянуть в номер, что должен выйти на этой неделе? Что если она на самом деле всегда читает журнал, только каждый раз кладёт его так, будто и не притрагивалась к нему. Я со страхом посмотрела на дверь. Миссис Бёрд была у себя. И в любой миг могла протаранить её, как испанский галеон. Лучше вести себя так, словно всё тип-топ. Отберу для неё приемлемые письма и отнесу ей вместе с копией нового номера. Уверяя себя в том, что всё обойдётся, я вскрыла первый конверт. Дорогая миссис Бёрд, только что я провёл бесконечные полтора часа, держа в руках моток пряжи, пока моя жена его распутывала. Занятие доложу вам из неприятнейших. Почему нельзя продавать её клубками? Ваш Леонард Т. Эсквайр. То, что нужно. Пряжа это как раз по части миссис Бёрд. Я вздохнула свободнее и вскрыла следующий конверт. Дорогая миссис Бёрд, я влюблена в юного поляка, который расквартирован неподалёку. Мы встречаемся уже почти год, и он сделал мне предложение. Мама хочет, чтобы я подождала до конца войны, так как считает, что мы долго не протянем. Но я его люблю и знаю, что он меня тоже любит. Он образованный, служит в должности воздушного стрелка. Думаю, если бы он был англичанином, мама и слова бы не сказала. «Пожалуйста, подскажите, как мне быть?» Влюблённая. Акспридж, Миддлсекс. Бедняжка. Как грустно и как несправедливо. Как несправедливо. Не первое письмо такого рода попадалось мне на глаза. Их приходило мало, и я работала здесь меньше месяца, но уже видела подобные. 2 недели назад я попыталась попросить миссис Бёрд ответить на одно из них. От девушки, чей возлюбленный вступил в ряды британской армии. Он один из лучших людей, которых можно повстречать, писала она. Я спросила у миссис Бёрд, не публикуем ли мы письма об отношениях с иностранцами. На что получила следующий краткий ответ. Не сомневаясь в доблести молодого человека. Но когда война закончится, они не будут никому нужны ни здесь, ни там. Не делайте такое глупое лицо, Мис Лейк. Так устроен мир. Не стоит касаться подобного. Не было смысла показывать ей письмо влюблённый. Но бросать вот так девушку, которая просто хотела быть с тем, кого любит, я не желала. Она напомнила мне о девушке, с которой я повстречалась, когда навещала брата. Её звали Розмари. Она была из вспомогательных воздушных войск и по уши влюблена в чехословацкого пилота. Они встречались очень долго, и будь он англичанином, они бы давно уже поженились. Но её родители были категорически против, так как считали, что он увезёт её в Европу, когда кончится война. Мне было ужасно жаль её. Она не была красавицей. Но едва начинала говорить о Генрике, лицо её озаряла любовь, и оно становилось по-настоящему прекрасным. Мы раньше писали друг другу. Я говорила ей, что дожидаю Седмунда. И каждый раз я читала, что она не теряет надежды на то, что её родители всё-таки передумают. Поток писем редел, и однажды Рози написала мне, что Генрик погиб в ночном налёте над Германией. Родителям было жаль его, но они были рады тому, что теперь дочь всегда будет с ними. С тех пор она мне не писала. Несчастные влюблённые. Кто знает, сколько им отмерено быть вместе? Почему они не могут быть счастливы? Всё это было просто ужасно. Мотки пряжи, велосипедные сиденья, толстые ноги. Всё, что я могла беспрепятственно передавать миссис Бёрд, было совершенно не важно. Важно было совсем другое. просьбы людей, честно надеявшихся, что их услышат. Шум в коридоре возвестил о выход галеона из гавани. Большой конференц-зал, провозгласила она, обращаясь в никуда и ко всем сразу. Дамыся Сбёрд, отозвалась Кэтлин, занятая вычиткой рецепта овощной смеси с чечевичными крокетами и карри. Миссис Найтэн, я не люблю кричать, закричала миссис Бёрд. Прошу прощения, миссис Бёрд, извинилась Кэтлин, без вины виноватая. Что? снова крикнула миссис Бёрд, но всё же сдалась. Ох, уж эта молодёжь. Пошумев ещё немного, она удалилась. Кэтлин покачала головой, вернувшись к Каре. А я всё думала о розмэри. Это письмо будет третьим, которое мне придётся незаметно вставить в номер. Моей карьере в журналистике грозил полный крах. Плохо дело. Нельзя не ответить на такое письмо. Стоило попробовать рискнуть. Сердце моё забилось чуть быстрее обычного, и я решила вновь испытать удачу. Пусть я чувствовала себя полной дурой, но ради всех роз и генриков стоило попытаться опубликовать его.